Глава третья. Венька Дроздов, внук отца Серафима, с лицом румяным, глазами веселыми и озорными, рано растолстел, потому что любил вкусно и много поесть. Отец Серафим и матушка Варвара чего только не делали, чтобы умерить аппетит внука. Даже замок на холодильник приспособили. Венька ухитрялся, есть чего-нибудь по ночам, все бесполезно. Венька также много ел и нисколько не переживал, что толстый неуклюж. зато сила в нем была немалая, и нрав он имел легкий, веселый. Нержавейку на этот раз приколотили удачно и быстро, а Лёша обмотался крепкой веревкой, которую дал отец Серафим. Передвинув лестницу, они теперь занимались расчисткой росписи, которая находилась в левом пределе. Алеша давно интересовало, во имя кого назван этот предел. Правый был во имя преподобного Сергея Радонежского – А какого святого выбрали, освещая левый предел, никто не знал. Кому не обращался Алёша? Проступающий сквозь сбитую штукатурку лик святого был как будто знаком, но Алёша не мог понять, кто это. То ли Иоанн Притеча, волосы на голове были густые, не спадали клочковатыми прядями, то ли кто-то из других пустынножителей, может, Иан, Лествичник, может, кто-то другой. Баба Анна на швабре укрепила тряпку, получился тампон. Его окунали в растворитель и прикладывали к стене. Баба Анна сказала Алёше, чтобы он ни в коем случае не торопился. Потом мастерком осторожно снимали штукатурку, и лик святого проступал все отчетливее. "Мы с тобой как настоящие реставраторы", сказал Венька. "Открываем забытый мир. Гляди, Венька, надпись. Але Алексей", прочитал Венька, когда они сняли верхний слой штукатурки. Алексей, Божий Человек! Ага, святой Алексей, Божий Человек! Вот это да! Не зря ты, Алешка, так старался! Это твой предел, понимаешь? Твой небесный покровитель, Алексей, Божий Человек!» Алёша растерянно улыбался, не зная, что сказать, а Венька воодушевлялся все больше. Тут брат, не иначе, как Божий промысел! А вот вы с Анной Григорьевной трудились потому так рьяно, что предел во имя твоего небесного святого заступника!» «Вот и смекай. Отец Серафим любит повторять, что ничего случайного в жизни не бывает. Согласен?» «Как-то все это...» Растворитель кончился, они спустились с лестницы и смотрели на изображение святого, расчищенное до пояса. В правой руке святой держал большой крест. Лик суров, но в то же время светил. Этот человек несет миру истину, которая, наверное, заключена в кресте им поднятым. «Ладно, пошли», — сказал Венька. Анна Григорьевна уже по второму разу щи греет, а? И чего она тесто месила? Может, пирожки будут? Будут тебе и пирожки. У нее с капустой классно получается, да и с картошкой. Так что ты свою утробу набьешь до предела. Ну, до предела мне не дойти, — Венька хохотнула и подтолкнула Алешу. Знаешь, сколько блинов я на масленицу съел? Матушка ищет блины, а их нет. Я же, говорит, целую горку тут оставляла. Неужели ты, окаянный, все съел? А я говорю, нет, матушка, это кот Пушок, все блины сожрал. А сам еле сдерживаясь от смеха. Она на меня посмотрела, не выдержала и прыснула смешком. Тут и я расхохотался, и отец Серафим тоже. Венька и сейчас весело смеялся. Отец Серафим говорит, что же мы, без блинов на масленицу остались? Пеки, мать, еще. И она опять напекла. Тут уж я меньше съел. Вот был упор. Пришли домой, все рассказали бабе Анне. После приступа, как только ей стало чуть полегче, она тут же встала с постели. И сегодня в сочельник сварила щи, напекла пирожков, не только с капустой, и с картошкой, но и с мясом. В доме стоял изумительный аромат, свежей выпечки, лучше которого ничего не бывает. Венька опять радостно рассмеялся и сказал, что отец Серафим благословил поесть. Разумеется, только не пирожки с мясом. «Садитесь, работнички», — сказала баба Анна, — «горяченького-то хорошо после трудов». «Так ведь сочельник», — сказал Алёша, — «не будем есть до первой звезды». «Ну ты даёшь, праведник! Я же сказал, что отец Серафим благословил нашу трапезу, поскольку мы потрудились. Давайте хоть исчез, похлебайте». И баба Анна поставила на стол тарелки. Кастрюлю со щами принёс Венька. Когда пили чай с пирожками, Венька уговорил съесть по одному, а Алёша спросил бабушку. «Вот я не понимаю, бабань». Как же Алексей мог отказаться от красавицы невеста, отца, матери и тайну уйти из дома? А когда вернулся домой, почему не признался, что нищий, униженный — это он? Жил при входе в дом, смотрел на любимых людей и ничего не сказал. Вот мы даже от чьей пирожков отказаться не можем. «Потому что он святой», — Отдувай, сказал Венька. На паперте сидел, молился беспрерывно, подаяния раздавал. «Я не о том. Молиться — это понятно, но зачем...» Добровольно становиться нищим, жить подаянием. Вот отец его знатный вельможа. Богу служил, жил нормально, но не подаянием же. «Все ты понимаешь, Алёша. Баба Анна убрала посуду, прилегла на кровать. «В том-то и есть подвиг, потому что он и Божий человек. Кроме Бога, никого ему не надо. Хотел показать миру, что и такой подвиг есть, что он и себя спасет и других». «Нет, не понимаю», — сказал Алеша. А «Вот как я тебя больную оставлю?» «Это будет предательство. Ты меня вырастила, я тебя брошу. Хотя бы ради Бога». Здесь совсем другое дело. Алексей из богатого дома ушел, от здоровых родителей. Но он заставил их и невесту страдать. Она уже женой его была, когда он ушел. Нам не дано возлюбить Бога больше родных. Вот в чем дело. Мы обычные люди, а обычные святыми не бывают. Почему? Откуда тебе знать, обычный ты человек или нет? «Я, конечно, необычный. Например, могу все ваши пирожки съесть». Венька засмеялся. «О, машину за мной прислали». К воротам дома бабы Анны подъехала та же машина, что недавно увозила отца Серафима. Венька попрощался, уехал, веселый, улыбающийся. «Какой он легкий человек», — подумала Алеша. «Хоть и тяжел по весу. Почему я не бываю таким? Почему все время думаю о серьезном? Почему мне не нравятся эти юмористы? «Эти мужики, в баб переодеты. что в них находят смешного? Разве кривляние смешно?» Он вернулся в дом, подошел к бабушке сел на краешек постели. «Давай-ка давление измерим, да и лекарство надо принять». Давление оказалось пониженным. Он дал ей лекарство, которое положено было принимать вечером, сел к столу, где лежало Евангелие. «Открой наугад», — сказала бабаня. «Посмотрим, что выпадет». Выпала Евангелие от Иоанна, глава 16, стих 21, который подчеркнула бабушка. «Женщина, когда рожает, терпит скорбь, потому что пришел ее час, но когда родит младенца, уже не помнит скорби от радости, потому что родила человека в мир». «Как хорошо выпало», — сказала бабаня, — «сегодня рождается в мир Бога младенец, и мы словно заново рождаемся». Потом они смотрели по телевизору рождественскую службу из Храма Христа Спасителя в Москве. Примерно в середине службы бабушка заснула. Алёша выключил телевизор, потушил свет, вышел из дома. Дикие для января дожди наконец прекратились, выпал снежок. Воздух был напоён той морозной свежестью, которая согревает кровь и радостью разливается по сердцу. В небе отчётливо видна большая медведица с полярной звездой, но сильнее всех сияла одна звезда. И Алёша решил, что это и есть Вифлеемская звезда — Рождества Христова. «Ночь тиха, пустыня внемлет Богу, и звезда звездою говорит», — вспомнилось ему. «А но почему пустыня? Он, наверное, имел в виду пустынный мир. Да-да, ведь дальше он говорит. В небесах торжественно и чудно спит земля в сиянии голубом. Вот как надо научиться говорить. Это дано лишь великим поэтам пойти посмотреть, как выглядит наш храм в рождественскую ночь». И правда, сияние сейчас как раз голубое, горит неземной свет. Так он думал, и ноги сами привели его к храму. Сейчас он казался величавым, поднимающимся до самого неба. На главном куполе сиял крест, он утвержден был при рождении церкви. Хотели его снести, да не смогли. Сначала ярились активисты, а потом смирились, как бы забыли про негнущий крест, который не хотел ни ломаться, ни падать с купола на землю. Алёша понял. Такой крест несет Алексей, человек Божий». Алеша стоял, подняв голову к небу, и ему казалось странным, что в его маленьком теле живет душа, которая вмещает весь небесный свод с крестом посередине. «Как это может быть? Почему? Ведь все эти звезды во мне, и другие тоже, которых я не вижу, но они тоже во мне, потому что я знаю, что вселенной нет конца». «Да-да, вот поэтому душа не маленькая, большая». Поэтому и называют ее бессмертной. Вот в чем дело. Как хорошо, что я не сплю и вижу всю эту красоту. Взглядом он отыскал звезду, которая горела ярче всех. Она светила всем, но сейчас он смотрел на нее, и она светила ему. И поэтому была его, Алешкиной звездой. 2008 год